Стоя у окна в зале, я проследил за тем, как отъезжает его такси. Затем вернулся в кабинет к телефону. Я колебался, но все же верил, что Вульф прав, а если и нет, немного рекламы нам не помешает. Так что я позвонил в редакцию «Газет» Гарри Фостеру. По счастью, он оказался на месте. — Гарри, это Арчи Гудвин. «Тут для тебя кое-что есть, но пока будь тише воды ниже травы». Этим утром в Уайт-Плейнсе окружной прокурор Андерсон собирается получить разрешение суда на эксгумацию и вскрытие тела Питера Оливера Барстолл. Скорее всего, он попытается провернуть это втихомолку». Но я подумал, что тебе захочется прийти ему на помощь. И еще, однажды, когда настанет время, я был бы рад поведать тебе, что заставило Андерсона проявить любопытство. Не стоит. Я поднялся к себе, побрился и подобающе оделся, когда я с этим покончил, а затем позавтракал и немного поболтал на кухне с фрицем о рыбе. Было уже полдесятого. Я отправился в гараж за родстером, заправил его и двинул на юг, к Салливан-стрит. Поскольку было время занятий в школе, улица оказалась не такой шумной и грязной, как в прошлый раз. Появились и другие отличия. Я мог бы ожидать чего-то подобного, но был застигнут врасплох. На двери красовалась большая черная розетка со свисающими длинными черными лентами, а над ней крупный венок из листьев и цветов. Поблизости, в основном на противоположной стороне улицы, околачивалось несколько человек. Чуть поодаль на тротуаре маячил коп, выглядевший безразличным, хотя он явно встрепенулся, когда мой родстер замер в нескольких ярдах от двери с венком. Я выбрался из машины и подошел к нему поздороваться. В ход пошла моя визитка. Арчи Гудвин из конторы Нира Вульфа, сестра Мафеи привлекла нас к его поискам за день до обнаружения тела. Я приехал повидаться с домовладелицей и поспрашивать немного. Вот как коп визитку в карман. Да я, собственно, ничего не знаю. Встаю здесь, и все. Арчи Гудвин, приятно познакомиться. Мы пожали друг другу руки, и, заходя в дом, я попросил его присмотреть за моей машиной. Миссис Ричи как будто не очень обрадовалась, увидев меня, но я вполне понимал ее чувства. Детектив Огрейди наверняка устроил ей разнос за то, что она позволила мне прихватить кое-что из комнаты Мофеи, конечно же, без малейших на то прав или оснований, но таковые ему и не требовались. Я усмехнулся, когда домовладелица поджала губы, приготовившись к вопросам, которые я, по ее мнению, приехал задавать. Когда наверху ожидает погребение тела убитого, ничего веселого тут нет, даже если он и был всего лишь постояльцем. Так что я выразил ей сочувствие, а затем сказал, что хотел бы повидаться с Анной Фиорой. Она занята. — Конечно. — Но это важно. — С ней хочет поговорить мой шеф. Это займет всего лишь час или около того, вот пара долларов. Нет! Ради всего святого! Оставьте нас в покое! Дайте несчастной женщине похоронить своего брата! Не донимайте расспросами! Да кто вы такой? Естественно, она только вывела бы меня из себя. Какой-либо помощи от нее ожидать не приходилось, она даже не стала бы меня слушать, так что я оставил всякие попытки с ней договориться и вернулся в переднюю. Дверь в столовую открыта, но там никого. Прокравшись туда, я услышал в коридоре шаги, глянул в дверную щель и заметил возле лестницы миссис риччи Она одолела один марш и, судя по звукам шагов, взялась штурмовать следующий. Я стоял за дверью, выжидая, и удача улыбнулась мне. Не прошло и десяти минут, как шаги на лестнице смолкли, и я увидел в щель Анну. Я тихонько позвал ее. Она остановилась и огляделась по сторонам, не повышая голоса, я подсказал «в столовой».